Площадь Майчо. Правило джиннов Юсуф был странный. Во-первых, одно имя чего стоит. С таким именем хорошо быть персонажем тысяча и одной ночи. Или, ладно, арабским студентом. Их у нас не то чтобы много, но все-таки есть. Или хотя бы просто смуглым бородатым брюнетом с манерами избалованного и одновременно давно не кормленного кота а в сочетании с русыми волосами, бледно-голубыми, словно бы выцветшими на солнце глазами и веснушками на носу, имя Юсуф кажется таким же невозможным, как крылья, клыки или хвост. Рога и те были бы уместней, по крайней мере, под ними можно вообразить невидимый шлем, а викинг из широкоплечего увольня Юсуфа хоть сейчас в голливудскую массовку зазывай. Во-вторых, Юсуф всегда ходил в юбке. Ни в одной и той же. Юбок у Юсуфа было много. Он часто и с явным удовольствием их менял. Длинные, узкие, из строгой костюмной ткани, кожаные, рокерские, с заклепками и застежками-молниями в самых неожиданных местах, пестрые, широкие, как японские штаны Хакама, брезентовые, блестящие, со симметричным косым подолом, да какие угодно, разве что ни одной клетчатой. Подозреваю, Юсов не хотел портить сногсшибательный эффект даже минимальным сходством с шотландцами, толпа которых ежегодно приезжает на баскетбольные матчи и гуляет по городу в традиционных килтах. К ним-то давно все привыкли. Зато к другим вариантам нет. Теоретически вполне общеизвестно, что мужские юбки с завидной регулярностью появляются в коллекциях от кутюг разных модных домов, но мало ли что творится на подиумах, по улицам в таких нарядах пока не очень-то ходят а если и ходят, то не у нас. В-третьих, у Юсуфа было два профиля, настолько непохожих, словно его голову слепили из двух разных голов. Если присмотреться, становилось понятно, что на самом деле у него просто сломан нос, да так удачно, что анфас практически незаметно, зато один профиль получился курносый, а второй роскошный, орлиный, хоть сейчас на монете чекань. И улыбался он криво, всегда только одной левой половины рта одновременно трагически заламывая правую бровь. Так что горбоносый профиль обычно выглядел веселым, а курносый подчеркнутым меланхоличным. Когда рассказываешь, получается, словно бы Юсуф нарочно так кривлялся, но, кажется, все-таки нет. И в-четвертых, при всей своей ослепительной эксцентричности Юсуф был воплощением здравого смысла. Очень спокойный и рассудительный человек. И, насколько можно судить со стороны, хозяйственный и практичный. По крайней мере, черная чашка при нем расцвела. Черная чашка – это кофейня на площади Йоножимайча, напротив военного министерства, маленькая, всего на шесть столов и два широких подоконника, на которых тоже можно сидеть. Сперва Юсуф стал одним из ее завсегдатаев, а потом как-то незаметно переместился за стойку и выглядел там уместно и естественно, словно всегда так и было. Я так понимаю, хозяевам кафе не уже надоело закрывать ее было жалко, а Юсуф просто в нужный момент подвернулся под руку и сделал им хорошее предложение. Впрочем, это только мои догадки. Как там было на самом деле, я не знаю. Факт, что Юсуф стал единолично хозяйничать в черной чашке с утра до вечера, без выходных, и как-то совсем справлялся сам, без помощников, даже посуда на столах не задерживалась, и мусорное ведро оставалось в худшем случае полупустым. А туалет блестел, и очередь собиралась, ну, максимум 2-3 человека, хотя дела в кофейне явно пошли в гору. Я имею в виду, народу порядком прибавилось, как магнитом всех притягивало. И ясно было что этот магнит Юсуф, который с точки зрения стороннего наблюдателя большую часть времени вообще проводил снаружи, у входа, с короткой черной сигаретой в зубах. Юсуф дымил как паровоз, но каким-то непостижимым образом это совершенно не мешало ему в нужный момент оказываться за стойкой с очередной порцией только что приготовленного кофе в руках. Я ходила в черную чашку и до Юсуфа. Тогда там хозяйничали Киастас и Настя, Сперва полные энтузиазма, потом уже не особо, я не раз слышала краем уха, как они деликатно переругиваются друг с другом по телефону на тему «И ни одна зараза не приходит меня, бедняжечку, подменить». Под конец они уже совсем пали духом, сидели с кислыми минами, перестали заказывать свежую выпечку, ради которой многие к ним ходили, даже кофе стал ощутимо хуже. Я мысленно возложила венок на гроб любимой кофейни, которая так удачно расположена на моем ежедневном маршруте между работой и домом. Что хочешь не хочешь, свернешь. По утрам глоток эспресса придает мне нужное ускорение, а латта с сиропом по вечерам помогает вспомнить, почему я до сих пор не повесилась. Да потому что жизнь, несмотря ни на что, хороша. По крайней мере, местами. И черная чашка — одно из этих мест. Кстати, при Юсуфе кофе в черной чашке стал не просто лучше, а по-настоящему отличным. Это даже мне было ясно, хотя я совсем не гурман. У меня один внятный критерий. Если горько и при этом не противно, значит все хорошо. Но, положа руку на сердце, дело, конечно, не в кофе, а в обстановке и в атмосфере. Я хочу сказать, что с тех пор, как в черной чашке начал хозяйничать Юсуф, мне стало гораздо проще вспоминать, почему я до сих пор не повесилась, и даже вовсе не задаваться этим вопросом в некоторые особо удачные дни. Мы с Юсуфом здоровались еще в те времена, когда он был не баристой, а простым завсегдатаем, как я сама. Ну, то есть как здоровались? Просто обменивались приветливыми кивками. Позже, обосновавшись за стойкой, он стал полноценно желать мне хорошего утра, дня или вечера, как и всем остальным клиентам. Я вежливо отвечала, но и только. Заговорить с ним мне бы в голову не пришло. Я не люблю разговаривать с незнакомцами. Положа руку на сердце, со знакомцами тоже. Я вообще не люблю разговаривать с людьми. Зато мне нравится слушать, что они говорят. Не мне, а друг другу. Поэтому болтовню Юсуфа с другими посетителями «Черной чашки» я всегда подслушивала с удовольствием. Хотя ничего особенно интересного он им вроде бы и не рассказывал. Просто журчал, как ручей. Спокойно и даже как-то утешительно. Не по смыслу, по интонации. Послушаешь несколько минут, и потом целый день ходишь довольная, хотя ничего особенно хорошего с тобой не случилось. Да и вообще ничего. Впервые Юсуф заговорил со мной однажды вечером, когда я курила, усевшись снаружи на подоконнике, где всегда, по традиции, лежали тонкие маты из кожзаменителя, специально для желающих сесть. Спросил, он не мокрый? И, не дожидаясь ответа, пояснил, днем был небольшой дождь. Я ответила, спасибо, вроде уже не мокрый. Вот и весь разговор. Но для Юсуфа с этого момента все изменилось. Вероятно, в голове у него хранился список клиентов, с которыми следует или просто можно разговаривать. И теперь он всякий раз беседовал со мной о погоде, городских праздниках, ремонте соседних улиц, отреставрированных домах, новых скульптурах, музыке, кинофильмах и других пустяках. Обращался так ласково и доверительно, словно я была его любимой младшей сестрой. Я ненавижу так называемые «смолтоки». Всю эту необязательную болтовню ни о чем, но всякий раз покупалась на его интонацию и отвечала почти с удовольствием. А может быть, слово «почти» здесь лишнее? Ладно, чего там, с Юсуфом было приятно говорить. Однажды вечером он ни о чем не спрашивая протянул мне светло-коричневую таблетку. У вас начинает болеть голова. Вы, наверное, думаете, кофе поможет, но сегодня лучше примите цитрамон. «Я так растерялась, что проглотила таблетку, хотя обычно не принимаю лекарств. Запила предупредительно подсунутой минералкой». Юсуф подмигнул. «За сговорчивость вам полагается кофе за счет заведения. Но не сегодня, в следующий раз. На самом деле я совсем не отличаюсь сговорчивостью, но в тот раз ушла домой, так и не выпив кофе, спрашивала себя по дороге. «Мама, что это было? Гипноз?» Но голова, надо сказать, прошла практически сразу. За это я была благодарна Юсуфу. Жизнь и так не веселая штука, куда мне еще дополнительная боль. На следующий день Юсуф и правда не взял с меня денег за кофе, но вел себя сдержанно, с разговорами особо не лез, всем своим видом показывал, что не претендует на новую степень близости или какое-то особое отношение только потому, что вчера дал мне таблетку, а я ее приняла. Мне это понравилось. Такая подчеркнутая деликатность по нынешним временам — великая редкость. Я очень ее ценю. Примерно неделю спустя я возвращалась с работы довольно поздно, около десяти. Так иногда бывает. Жизнь главного бухгалтера сравнительно небольшой юридической фирмы по большей части легка и беззаботна, но пару раз в год наступает расплата. В смысле, аврал. Впрочем, мне-то как раз грех жаловаться. авралы меня бодрят. Будь моя воля, устраивала бы их почаще. Ладно, как есть, тоже вполне ничего». Я была уверена, что в это время черная чашка уже закрыта, но в зале горел свет, а за столом, напротив окна, сидела парочка, оба огненно-рыжие, с совершенно одинаковыми аккуратными вздернутыми носами, так что не поймешь, то ли влюбленные, то ли просто брат и сестра. Юсуф нёс вахту у входа, курил свою черную сигарету, приветливо улыбнулся мне половиной рта. «Как вы сегодня поздно? Я думал, уже не придёте. Очень вам рад». «Разумеется, я зашла». И заказала латте, хотя, по моему опыту, после восьми вечера кофе, включая совсем слабый и сладкий, мне лучше не пить. Но если всегда поступать правильно, жизнь окончательно утратит даже те остатки смысла, которые мы придумали себе в утешение, потому что никакого смысла, конечно же, нет. Пока я пила латта, примостившись на высоком табурете у стойки, Юсуф прошелся по залу, шурша подолом длинной широкой юбки из какой-то блестящей, на вид непромокаемой ткани, собрал пустые чашки и вытер столы. Не несколькими суетливыми жестами, как сделала бы я сама, а одним долгим непрерывным движением. Никогда прежде не обращала внимания, как он наводит порядок. А сейчас, наконец, оценила. Очень красиво. Как будто уборка грязной посуды — какое-то тайное боевое искусство. И Юсуф в совершенстве им овладел. Вернувшись за стойку, Юсуф вдруг сказал, «Мне кажется, вы должны хорошо играть в нарды. Хотите партию?» «Я очень давно не играл. Да и вы тоже». Я не успела ни то что ответить, даже обдумать его предложение. А передо мной уже лежала маленькая карманная доска с крошечными магнитными шашечками — Считается, что дорожная, у меня тоже такая есть. Хотя сама не знаю, зачем ее купила. Играть-то мне не с кем, ни дома, ни в дороге. Я живу одна и путешествую тоже одна. И действительно очень соскучилась по игре. «Странно», — сказал Юсуф, когда я бросила кубики. «Почему-то мне кажется, что в последний раз вы играли в нарды со смертью. Но это все-таки вряд ли. Смерть не играет в настольные игры с людьми». Я уставилась на него, забыв сделать ход. «Что за чушь?» Но потом кое-что вспомнила и удивилась еще больше. И рассмеялась, потому что, правда, вышло смешно. «В последний раз я играла в нарды с папой», — наконец сказала я. «Но знаете где? В похоронном бюро. Он там одно время работал администратором. Или что-то вроде того. Не знаю, я не вникала. Слишком далеко друг от друга живем. Несколько лет назад приезжала в гости, зашла за папой к нему на работу, чтобы вместе идти в ресторан, а ему надо было кого-то дождаться, не то взять, не то отдать ключи. В общем, тогда мы с ним и поиграли. Хороший способ скоротать полчаса». с явным облегчением кивнул Юсуф. «Да, так понятно, а то получается какая-то ерунда». «Но откуда вы вообще взяли...» — начала была я, но он меня перебил. «Ваш ход». «Даже не знаю, почему не стало требовать у него объяснений». Скорее всего, потому что и сама понимала, что не скажет, все равно не поверю. А если поверю, тем хуже. Мне потом с этим жить. Первую партию я выиграла, вторую проиграла, третью и четвертую снова выиграла. Обе с минимальным преимуществом. Зато пятую продула как-то совершенно позорно. А перед началом шестой мы вдруг обнаружили, что уже половина первого. И Юсуф предложил. «Отыграйтесь завтра. Вам же, наверное, рано вставать». На завтра я и правда отыгралась, выиграла три партии из четырех. Немного опасалась, что теперь придется играть каждый вечер, и мне быстро надоест. А Юсуф так искренне радуется, что нашел наконец подходящего партнера для любимой игры, что мне будет проще сменить кофейню, чем придумать, как вежливо ему отказать. Но Юсуф больше не вспоминал о нардах, так что примерно через неделю я сама предложила сыграть, и он просиял: отлично, я уже очень соскучился, но не хотел вам надоедать. В подобных случаях обычно говорят «так мы и подружились». Но даже наедине с собой я могу сказать только «так мы… не знаю что». Потому что я правда не знаю, что именно произошло между нами. И произошло ли вообще хоть что-то. По большому счету мы с Юсуфом из черной чашки просто стали регулярно играть в нарды, примерно раз-два в неделю, а иногда вместе выходили покурить. «Однажды мы курили у входа в кафе, а по площади мимо военного министерства шли моряки в красивой парадной форме. Не знаю, как их к нам занесло, у нас не пардовый город, впрочем, неважно. Я тогда почему-то призналась Юсуфу, я в детстве хотела стать моряком, представляете? А я джинном», — откликнулся он. «Кем?» — переспросила я в полной уверенности, что ослышалось. Джином, повторил Юсуф, — «всемогущим, как в сказках» только, конечно, без лампы, чтобы не выполнять желание любого дурака, который ее найдет». И, помолчав, добавил. «Но я, кстати, до сих пор не передумал. Работаю в этом направлении, делаю, что могу». Джином, значит?» Растерянным эхом откликнулась я. «Духом, созданным из чистого бездымного пламени. Хорошая должна быть профессия. Губа не дура у вас». «Не дура», — спокойно подтвердил Юсуф. «Но человеку трудно стать джином. «Трудно, но все-таки можно?» Точно пока не знаю. Надеюсь, что да, сказал он, выбросил докуренную сигарету и исчез за дверью кафе. Я вошла следом. Юсуф как раз ставил перед очередным клиентом чашку с только что сваренным кофе, как будто никуда не выходил. Три дня спустя, когда я снова застала Юсуфа у входа в черную чашку с сигаретой в зубах, он, не поздоровавшись, сказал. Есть сорок правил, исполняя которые на протяжении достаточно долгого времени человек может стать джином, А может и не стать, тут уж как повезет. Не всякий человек подходит для превращения в джина, но пока не попробуешь, не узнаешь, подходишь ли ты. Я так удивилась, что споткнулась и чуть не упала. И упала бы, если бы Юсуф меня не подхватил. Спросил, не ушиблись? А я спросила, что за правила? Откуда вы их узнали? Как такое вообще может быть? Понятия не имею. — ответил Юсуф. — Может быть, они мне приснились, а может быть, пригрезились наяву. И, рассмеявшись, добавил, а может быть, я просто сам эти правила выдумал. У меня в детстве воображение было ого-го. Мне почему-то стало так обидно, словно я уже твердо решила превратиться в джина. Дело оставалось за малым — получить инструкцию. И вдруг выясняется, что никакой инструкции нет. Меня разыграли. Умеренно, остроумно и совершенно непонятно зачем. «Извините — Извините, — поспешно сказал Юсуф. На самом деле ничего я не выдумывал, куда уж мне. Просто сперва сказал вам правду, они мне приснились. Сразу понял, как глупо это звучит, и попытался превратить разговор в шутку. Шутка явно не удалась. Нормально звучит. Всем время от времени снятся странные сны. И некоторые люди, включая меня, придают им довольно большое значение, — заметила я. И вошла в кафе. А Юсуф остался на улице со своей сигаретой. Но за стойкой он все равно почему-то стоял. Кроме нас в черной чашке никого не было, хотя время самое бойкое — вечер. В начале седьмого здесь обычно полно народу. Куда они сегодня все подевались? Нет, правда, куда? Первое правило джинов, сказал Юсуф, ставя передо мной пиалу с зеленым чаем вместо привычного латте, гласит «Завладей семью вещами, на которые не имеешь права по рождению». Звучит как нечто невыполнимое, правда? Но я в свое время много об этом думал и понял, что не обязательно грабить караваны и убивать царей, чтобы занять их престол. Можно просто уехать из города, в котором родился, поселиться в другом, изучить его лучше, чем старожилы, полюбить, устроиться, завести дом, обрасти кучей приятелей, стать завсегдатаем в местных кофейнях, быть в курсе всех городских новостей, радоваться добрым переменам и огорчаться, когда в городе что-то не так, словно сделать чужой город своим. Вот вам и первый пункт. Это и правда не слишком сложно. Многие так удачно переезжают, согласилась я. А еще что? Можно сменить имя, улыбнулся Юсуф. По крайней мере, я это сделал. Специально выбрал арабское имя. В честь джинов. И просто потому, что я сам человек другой культуры. Не араб, а наполовину белорус, наполовину поляк. Мои родители никак не могли назвать ребенка Юсуфом. Никаких шансов. Тем не менее, это теперь мое имя. Даже в паспорте записано. Менять документы хлопотно, но я решил, дело стоит таких трудов. «И юбки вы поэтому носите?» — не удержалась я. «Конечно. Такая одежда по праву рождения мне определенно не положена. Она считается женской. А я шестой год постоянно юбки ношу. Уже трудно представить, что раньше одевался иначе». На старых фотографиях какой-то странный незнакомец в штанах. В этом смысле мне, конечно, здорово повезло с эпохой. В наше время одевайся как хочешь. Ничего тебе за это не будет. Разве только прохожие иногда оборачиваются, и детишки пялятся, как на клоуна. Но это, как по мне, совсем не беда. А еще я курю. И что с того? Удивилась я. Многие курят. Не понимая, что они делают, усмехнулся Юсуф. Дым некоторых растений, включая табак, предназначается в дар высшим духам. «Я курю, возможно, вы обратили внимание, только сигареты из натурального табака. И таким образом, вдыхая дым, присваиваю чужую еду. Но высшие духи не против. Они на самом деле совсем не жадные и любят делиться с теми, кто не забывает их благодарить». Я хотела расспросить его подробнее про высших духов и сигареты, но в это время в кофейню наконец-то ввалилась развеселая компания студенток с разноцветными волосами, и Юсуф занялся их заказом. А я подумала... Перекрасить волосы в какой-нибудь розовый, синий или фиолетовый цвет — это, наверное, тоже одно из возможных решений. Вроде бы сходятся. Никто на этой планете не мог родиться с таким цветом волос. Интересно, а почему Юсуф не перекрасился? Это даже менее экстравагантно, чем ходить в юбке. По крайней мере, я не раз видела в городе мужчин с разноцветными волосами. И какие еще три вещи он беззаконно присвоил, если на то пошло? Увел чужую жену? издал под своим именем украденную рукопись романа или хотя бы институтский диплом, перерисовал чужое фамильное древо, заплатил за печать и теперь может хвастать дворянскими предками, или выжил после смертельной болезни, присвоив себе саму жизнь. Долго еще ломала голову, но расспрашивать не решилась. Захочет — расскажет сам. «Не рассказал» и вообще вел себя, как ни в чем не бывало, так что я даже начала сомневаться, да был ли вообще тот странный разговор о правилах для людей, желающих превратиться в джинов, или просто приснился. В детстве я совсем не умела различать сны и явь, да и теперь путаюсь иногда. Но месяца два спустя, во время очередной партии в Нарде, Юсуф вдруг сказал, «Вы извините, что я иногда сбиваю вас толку своей болтовней. Со мной в этом смысле трудно». Пятое правило джинов велит говорить все, что взбредет в голову, не задумываясь о последствиях. Я стараюсь по мере возможности его выполнять. Если так, вы плохо стараетесь, — заметила я. Я имею в виду, вы довольно редко говорите странные вещи. Так это потому, что они редко приходят мне в голову, — улыбнулся Юсуф. Я, в сущности, скучный человек. А какие остальные правила? — рискнула спросить я. И тут же прикусила язык. Будь я на месте Юсуфа, мне бы совсем не понравилось, что кто-то бесцеремонно лезет в мои дела. Но он не рассердился, только печально вздохнул. Я понимаю, как это некрасиво — заинтриговать и ничего толком не объяснить. Но, к сожалению, восемнадцатое правило джинов запрещает раскрывать людям тайны. Нечаянно проболтаться можно, а намеренно рассказать, увы, нельзя. Я бы с удовольствием выдумал несуществующие правила специально, чтобы вас развлечь. Но третье правило джина гласит, что лгать нельзя даже в шутку. А если нечаянно вырвалось, надо сразу же извиниться перед собеседником и признаться, что обманул. Это, пожалуй, самое трудновыполнимое правило. Очень я с ним намучился, пока привык. Хорошо хоть умалчивать и не договаривать разрешается, а то даже не знаю, как бы я дожил до этого дня. Да, всегда говорить правду довольно неудобно, согласилась я. Больше я его о правилах не расспрашивала. Но однажды, вернувшись домой, нашла в кармане пальто-салфетку из черной чашки. Тоже, конечно, черную, на которой белым карандашом было написано «Девятое правило джинов — каждый день кого-нибудь удивляй». И почему-то обрадовалась, хотя по идее должна была рассердиться, что он залез мне в карман. Но Юсуф есть Юсуф, поди на него, рассердись. В ноябре, когда дни делаются все короче, А до солнцеворота еще так мучительно далеко, что в него почти невозможно поверить, мне стало хуже. Ничего удивительного. В это время мне всегда становится хуже. В смысле, повеситься хочется даже во сне. На самом деле, это не так страшно, как, наверное, можно подумать. Страшно было только в первые годы, пока я не привыкла и не убедилась на опыте, что эта горькая вечная тьма не имеет надо мной особенной власти. Точнее, что она — это не вся я. Кроме тьмы, есть что-то еще. И оно твердо решило выжить. Не для радости, которая мне в силу устройства организма не светит, а просто на зло. Чтобы не достаться тьме на завтрак, обед и ужин, ишь раскатала губу. Обойдется. Что, что, а это пока в моей власти, заставить тьму голодать. Поэтому я не только до сих пор не повесилась, но каждый день хожу на работу и даже путаюсь в цифрах, чего только не сделаешь на зло врагу. А что с кислой мордой и вокруг меня густое черное облако, невидимое, но явственно ощутимое, Ничего не попишешь, коллеги потерпят, благо у меня отдельный кабинет. Но другим людям меня в это время, конечно, лучше не видеть. Дело не в том, что я опасаюсь с ними рассориться или чем-то обидеть, просто иррационально боюсь, что их поглотит моя голодная тьма. Хотя, конечно, так не бывает. Чужая тьма никому не страшна. Умом я это понимаю, но все равно стараюсь ни с кем не встречаться, даже с родителями по телефону не разговариваю, только пишу короткие сообщения. К счастью, они верят, что с ноября до Нового года у меня на работе страшный завал. Но в черную чашку я, конечно, исправно заходила каждый день, по утрам и после работы. Не такая я дура, чтобы отказаться от этого утешения, последнего аргумента в споре с тьмой, единственного недолговечного убежища от нее. Ради этих визитов я весь день копила силы, и худо-бедно хватало на одну почти искреннюю улыбку, с которой я говорила Юсуфу «Привет». Он отвечал, как обычно, развлекал меня болтовней. несколько раз доставал из-под стойки нарды. За эти дары я была ему благодарна. Хотя знал бы кто, сколько усилий мне стоило их принимать. Однажды во время игры я как раз начала выигрывать и почти по-настоящему этому радовалась. Ну, насколько могла. Юсуф вдруг сказал «О, кажется, это можно убрать». И коснулся моего лба. Жест совершенно неуместный, но безобидный, как проверяют, не поднялась ли температура. Я даже не отшатнулась, но удивилась, чего это он. Но не успела спросить, потому что расплакалась. Сама не знаю, как это произошло. Обычно я очень сдержанная, даже наедине с собой. Ничего не случилось. Поступок Юсуфа меня не обидел, только чуть-чуть удивил, но я рыдала, как в раннем детстве, когда любое огорчение — горькое горе. Малейший испуг — лютый ужас, а пустяковая обида невыносима, и кажется, что все это навсегда. Юсуф? Сохранял полную невозмутимость, только выдал мне пачку салфеток и сказал: Двадцать первое правило джинов гласит, когда хочется плакать, плачь». Вам, конечно, эти правила исполнять не обязательно, зато мне есть чему поучиться. Отлично вы плачете, даже зависть берет. Услышать про зависть почему-то было так смешно, что я рассмеялась сквозь слезы, а досмеявшись, обнаружила, что слезы наконец-то закончились, и сказала Юсуфу. «Хорошо. Значит, я могу не извиняться и не объяснять свое поведение. Тем более, я все равно не знаю, как его объяснить». Он отмахнулся. Еще и не такое бывает. Лучше делайте ход, пока я не воспользовался вашим положением и не начал переставлять шашки. Правила правилами, но я с рождения жулик, а против природы не попрешь. Как-то мы доиграли. Кажется, я даже выиграл эту партию. Впрочем, не поручусь. Очень плохо помню, чем закончился вечер». И только по дороге домой, заметив, что кручу в руках сложенный зонт, словно бы выполняя простенькое упражнение с мечом, поняла, что настроение у меня, если и не отличное, то как минимум легкомысленное, и никакой тьмы во мне нет, только снаружи, но она-то как раз совсем не страшная, мутно-желтая, призрачно-голубая, местами оранжевая, из-за фонарей. Тьма не вернулась ко мне ни во сне, ни на утро, а к вечеру я уже почти не верила, что была какая-то тьма, превратившая мою жизнь в аккуратный, грамотно спроектированный филиал ада на одну условно-грешную душу. На самом деле, очень условно. Сколько там тех грехов? Помнить помнила и вряд ли когда-нибудь забуду, но не всем измученным телом, как обычно, даже выздоровев, вспоминают болезни, а только теоретически. Было так. Я, конечно, зашла в черную чашку, С утра по дороге на работу, как почти всегда делала. Юсуф приветливо поздоровался, поставил передо мной эспрессо и убежал протирать столы. Впрочем, все к лучшему, мне надо было спешить. Зато вечером он предложил выйти покурить, угостил своей сигаретой, как по мне, слишком уж крепкой, все таки я совсем не высший дух, и с нескрываемым, явно злорадным удовольствием любовался, как я давлюсь горьким дымом. Наконец, милосердно отнял угощение, утешил. «Ничего, я к ним тоже не сразу привык». Дождался, пока я развернусь, чтобы войти обратно в кофейню, и прошептал, почти касаясь губами затылка. Пятнадцатое правило джинов гласит, «Не печалься о чужих болезнях, скорбях и бедах, но если можешь исцелить, исцеляй». А когда я переступил порог черной чашки, он, конечно, был уже там. Стоял, склонившись над кофейной машиной, то ли исправлял какую-то поломку, то ли просто фильтр менял, Такой серьезный и сосредоточенный, что я не решилась спросить, какого черта он дурит мне голову, в смысле сказать, что я теперь, кажется, должна ему целую жизнь, и не знаю, чем отдавать такой долг, и не факт, что придумаю. В общем, я промолчала, но Юсуф все равно ответил, на миг оторвавшись от недовольно фыркающей машины: Не все долги надо отдавать. С Рождества до Нового года в нашей фирме каникулы, и на эту неделю я всегда уезжаю куда-нибудь к морю, в тепло. Я люблю путешествия, можно сказать, только ради них и работаю, а возможность удрать из нашей темной мокрой зимы в чужое вечное лето – это настоящее счастье, в той форме, в какой оно вообще доступно для меня. Билеты я всегда покупаю заранее, еще весной, и гостиницу заказываю примерно тогда же. Потом цены начинают расти, и к осени взлетают до почти немыслимых. Но дело, конечно, не только в этом, то есть на самом деле вообще не в этом. Экономно я только в теории, на практике мне плевать. Просто к началу каникул от меня обычно остается так мало, что добровольно пальцем не пошевелю, а оплаченные билеты тянут меня как на Аркане, туда, где будет почти хорошо. Нехитрый трюк, но со мной он неизменно срабатывает. Я не люблю, когда рушатся мои планы, терпеть этого не могу». На этот раз все было иначе, в том смысле, что меня не надо было тащить на Аркане. Я сама подпрыгивала от нетерпения, предвкушая поездку. Если уж раньше солнце и море меня хоть немного дорадовали, то как же отлично там будет сейчас. За несколько дней до праздников я увидела объявление на дверях Черной чашки. Там было написано «В сочельник кофейня будет работать до полуночи. Ждем всех, кому одиноко в Рождество». Я сперва очень обрадовалась такой прекрасной идее, но потом вспомнила, что улетаю 24-го сразу после обеда, так что не для меня этот праздник. Так и вошла в растрепанных чувствах, улыбаясь и чуть не плача. На вопросительный взгляд Юсуфа честно ответила. «Огорчилась, что не попаду на вашу рождественскую вечеринку. Еду в отпуск, 24-го днем самолет. «И правда жаль», — согласился он. Больше ничего не сказал. Даже, кажется, ободряюще улыбнулся одной половиной рта. Но, вернувшись домой, я поменяла билет на 25-е. Страшно вспомнить, какую пришлось добавлять доплату, но денег было совсем не жаль. Чувствовала себя полной дурой, и это свежее, яркое ощущение захватило меня целиком. Юсуфу я ничего не сказала. Решила, пусть будет сюрприз. Сам говорил, что девятое правило джинов велит каждый день кого-нибудь удивлять. Вернее, написал на салфетке. Я ее тогда приколола кнопкой к доске для записи в коридоре, Так до сих пор и висит. По дороге, я помню, подумала, вот будет номер, если кофейня закрыта, и тут же отругала себя за глупость. Юсуф написал объявление, значит, будет работать. Кому и верить, если не ему. Свернув на площадь, я увидела, что в черной чашке горит свет, и прибавила шагу. Впрочем, я всю дорогу очень быстро шла, даже жарко стало, хотя была в легком осеннем пальто. Очень уж теплый выдался вечер. У нас почти всегда черное, то есть безснежное Рождество. Юсуф курил у входа, заметил меня издалека, поднял руку в приветственном жесте, сказал: «Не надеялся, что вы придете», подумав, добавил: «Но все равно верил, что будет именно так». Надежда и вера сами знаете, разные вещи. Разные, подтвердила я. Я думала, в кофейне этим вечером будет или совсем пусто, или наоборот людно и празднично, но не угадала. Вечером сочельника в черной чашке Все было как всегда Точнее, как ранним вечером воскресенья Народу немного, зато все расслабленные и довольные Заказывают чаще чай-латте, чем кофе Многие берут пирожное И никто никуда не спешит Вот и сейчас за одним столом сидела рыжая парочка Которую я здесь время от времени встречала За другим маленькая кудрявая женщина Невзрачный коренастый мужчина средних лет И высокий блондин За обе щеки уписывающий шоколадный торт Этих я, кажется, тоже видела пару раз. А на подоконнике, теоретически предназначенном для романтических юных дев, расположились два здоровенных дядьки, еле втиснулись бедные. И вот их-то я точно видела в первый раз, а то бы запомнила. У одного глаза ярко-зеленые, как огни светофора, у второго к разбойничьей рожи прилагались совершенно детские ямочки на щеках. Юсуф поставил передо мной высокую прозрачную чашку с кофе и шапкой взбитых сливок, сказал... По случаю праздника с настоящим ямайским ромом, называется Фарисей. Его, положено, пить не размешивая, сквозь сливки, но если очень хочется, так и быть, размешайте. Слова дурного вам не скажу. И, подхватив еще две таких чашки, понес их дядькам на подоконнике. Вернувшись, достал Нарды, подмигнул мне. Когда еще и играть? То ли кофе с Ромом на меня так подействовал, то ли просто общая атмосфера, но я продула четыре партии к ряду, чего прежде никогда не случалось. Мы с Юсуфом всегда играли примерно на равных. Даже я чуть-чуть лучше. Логика и расчет моя сильная сторона. Но, похоже, вся моя логика улетела в отпуск вовремя, в отличие от остальной меня. «Не огорчайтесь», — сказал Юсуф после четвертой партии. «Мне сегодня с самого утра везет, аж голова кругом. Такой уж день». Идемте лучше покурим, пока никто не хочет добавки. Надо ловить момент. Последнее, сороковое правило джинов гласит, исчезая из мира людей, можно выбрать, в чьей памяти ты останешься, сказал Юсуф, прикурив свою черную сигарету. Мне это нравится. Как-то я не готов вот так сразу совсем с концами исчезать. Как вы на это смотрите? Ну что, опешила я. На перспективу исчезнуть с концами? «А что, знаете, может, я и не против, если не прямо сейчас». «Ну что вы, куда вам сейчас исчезать?» — совершенно серьезно ответил Юсуф. «Вы, можно сказать, только жить начали. Я имею в виду делать это с удовольствием. Не самый подходящий момент все бросать. Я хотел спросить, как вы посмотрите, если останусь именно в вашей памяти? Мне кажется, вам это скорее понравится, чем повредит. Но мало ли, что мне кажется. Может быть, вы не такая, как я себе представляю». Я довольно плохо разбираюсь в людях. И вообще, фантазер. Этот разговор мне не нравился. Какой-то он был непраздничный, недостаточно легкомысленный для новой, сегодняшней, глупой, счастливой меня. И я честно попыталась разрядить обстановку. В моей памяти вы всё равно останетесь, хотите того или нет. Некоторые вещи не забываются. Одни ваши юбки чего стоят? Нет уж. Такие воспоминания я ни за какие сокровища не отдам. «Отлично», — кивнул Юсуф. «Значит, по рукам». И действительно протянул мне руку. Пришлось ее пожимать. Ладонь у него была такая горячая, словно он только что вышел из сауны, или специально на радиаторе руки грел. В награду за покладистость я получила еще порцию фарисея и еще одну. Вечер набирал обороты. В черную чашку ввалилась компания трезвых, но возбужденных туристов, во главе с крупной дамой в шапочке Санта Клауса, которая восторженно повторяла. «А я вам говорила, это Вильнюс, самый чокнутый город на свете. Здесь даже в сочельник работают кофейни». Убедились теперь. Юсуф угостил их кофе за счет заведения и прибавил громкость на магнитоле, которая тихо напевала что-то себе под нос в дальнем углу. Рождественские гимны сменились танцевальной музыкой. После какого-то по фарисея я внезапно обнаружила себя танцующей невообразимой дикую пародию на танго в объятиях незнакомца с разбойничей рожей. Причем кажется где-то под потолком. Впрочем, это обстоятельство смутило меня только на утро, когда я, не выспавшаяся, но неописуемо довольная собой и жизнью, волокла вниз по лестнице чемодан, пытаясь вспомнить, как вернулась домой. Правильный ответ ⁇ да никак не вернулась. Просто почему-то проснулась там. Семь дней отпуска пролетели как один очень длинный, ленивый, утомительный, скучный, веселый, солнечный, пасмурный, заполненный одиночеством и болтовнёй с незнакомцами день. А что в ходе этого дня несколько раз прилегла ненадолго поспать, так это обычное дело на южном морском курорте, где размеренно тянется и незаметно пролетает наша чужая, под процента одолженная у скупердяйки судьбы, жизнь. Мне она всегда нравилась больше, чем настоящая. Могла бы, застыла бы в этой капле солнечной теплой смолы навсегда. Но на этот раз мысли о возвращении домой не портили мне удовольствие, а наоборот, взбадривали. «Прилечу ранним вечером», — думала я, «и сразу пойду в черную чашку». И тогда я понятия не имела, что будет тогда. Скорее всего, ничего особенного. Юсуф приготовит мне латте, скажет «долго вас не было» и достанет нарды ну или просто позовет покурить и расскажет еще что-нибудь о правилах джинов, или, что гораздо более вероятно, о них помолчит, но так выразительно, что лучше любого разговора. А может, вообще ничего не произойдет. Меня в равной степени устраивали все варианты, кроме одного, но я его предвидеть никак не могла. Кофейни и черная чашка на площади напротив военного министерства не было. И вообще никакой кофейни. В том месте, где мы с Юсуфом курили у входа, теперь была только стена, причем не стена здания, а просто сравнительно невысокая ограда, отделяющая площадь от территории президентуры. Я и сама не понимала, где тут могла умаститься кофейня. Но она была, совершенно точно была, несколько лет. Называлась «Черная чашка». Господи, да у меня дома салфетка из этой кофейни. Я только что оттуда своими глазами видела. Салфетка висит. Я так растерялась, что несколько раз зачем-то обошла площадь, превращенную в стоянку для автомобилей работников военного министерства. Потом пошла вдоль стены, сунулась в открытую калитку, попала в проходной двор, через который часто возвращалась домой из кофейни, вцепилась в первого встречного старичка. «Скажите, пожалуйста, здесь рядом недавно было кафе?» Но по выражению его лица поняла, что расспросы бесполезны. Кафе моего собеседника совершенно не интересовали, вне зависимости от того, рядом они находятся или нет. Я больше никого не пыталась расспрашивать, а собралась с духом, взяла телефон, вошла в интернет, отправила запрос. «Вильнюс. Кафе «Черная чашка». Поиск выдал мне кучу названий кафе и ресторанов. Кофеин, Минт, Винету, Кинза» и еще какую-то ерунду, не имеющую ни малейшего отношения к настоящей черной чашке, куда я ежедневно ходила, к Юсуфу, его юбкам, нардам и правилам джинов, к нашему сочельнику с фарисеями и ко мне, счастливой, пьяной, танцующей танго, ужасно довольной своей жизнью, хотя так и не ставшей моряком. Я даже теперь совсем не чувствовал себя несчастной. Растерянной, да, сбитой с толку, огорченной, испуганной, очень сердитой, но несчастной нет». Если бы сейчас передо мной появился Юсуф, я бы, наверное, его поколотила. Не по-настоящему, не всерьез, как любимые младшие сестры дубасят кулаками своих терпеливых братьев. От всего сердца, но в полсилы, твердо зная, что сдачи им не дадут. Дома я сразу метнулась к доске в коридоре. Висит салфетка? Слава богу, висит. И надпись цела. Девятое правило джинов. Каждый день кого-нибудь удивляй. Юсуф, конечно, молодец, хорошо выполняет правила. Вот уж удивил, так удивил. Тогда я вспомнила еще одно, не помню, какое по счету правило, когда хочется плакать, плачь, и дала себе волю. В смысле, разревелась прямо в коридоре, даже пальто не сняла. А потом слезы закончились. Их всегда, оказывается, гораздо больше, чем можно предположить, но все таки меньше, чем нужно, чтобы плакать вечно. И я, шатаясь от слабости и придерживаясь за стену, пошла на кухню чтобы пополнить запас, в смысле выпить воды. Даже не включая свет, я увидела, что на кухонном столе лежит тетрадка. Совершенно точно не моя. Бумажных тетрадей у меня в доме отродясь не водилось. Я их не покупаю уже много лет. Тетрадка была горячая. Не настолько, чтобы обжечься, но чтобы согреться в самый раз. Я долго сидела в темноте, на табурете, поочередно прижимая тетрадь то к лицу, то к груди, то к коленям, то к шее. Очень уж приятно было ощущать ее тепло. Потом я все таки включила свет и увидела, что тетрадь очень старая, обложка, когда-то красная, выцвела до бледно-розовой, и аккуратная надпись «Правила джинов» поблекла, но все таки была вполне различима. Я открыла ее на последней странице, повинуясь детской привычке начинать читать книги с финала, чтобы сразу узнать, чем дело закончилось, и потом не особо переживать. Там было написано «39-е правило. При всякой возможности делай подарки» которых сам никогда не получал.